глава три странно но мое время еще не закончилось хотя я не понимал для чего оно нужно время тоньше вакуума пустыннее чем открытый океан но вот однажды возник хендерсон и принес в мою жизнь свои нелепые утверждения и свои фотографии в пустоте появилась точка она росла и ширилась и я уже мог следить за ней взглядом и вы так просто оставили ее и поплелись прочь словно выгнанные из дома пес я молчу кладу в рот две маслянистые оливки и смотрю на море в желто розовой дымке садится солнце и царит почти полнейшая тишина мы сидим на террасе в плетенных креслах дизайн которых по его словам он придумал сам и поручил изготавливать кустарям из одной деревеньки на восточном побережье также он сделал пристройку к дому небольшую в тридцать сорок квадратных метров которое со временем увеличилось вдвое сделал свое жилище более современным провел водопровод от источников в горах и электричества от идущих из города проводов позади дома террасы виноградные лозы и парочка статных кипарисов которые он привез сюда из жилых районов по ту сторону бухты и смог укоренить их здесь несмотря ни на что два десятка собственных оливковых деревьев в которым как он утверждает по пять сотен лет вверх в горы тянется извилистая ослиная тропа она ведет к капелле которая также входит в число его приобретений до него тут жил один эксцентричный француз он провел здесь больше пятидесяти лет в компании цимбалы и целой оравы кошек но потом на исходе осени своей жизни переехал к себе домой в руан где через два месяца его не стало кошки куда то исчезли на цимбала оста он вообще старается не упускать ни одной детали когда рассказывает возможно все это чистой воды вымысел но в любом случае я вижу что он наслаждается тем что заполучил себе слушателя раньше он был один а теперь появился я он явно мало общается с людьми каждую вторую или третью неделю выбираются на лодке за город за провизией но остальное время проводят в своем возвышенном одиночестве изоляции которая сделала его куда более разговорчивым чем я помнил судя по всему на него порой находят острые приступы болтливости когда его эгоизм и самовлюбленность чуть смягчаются оказываются в законсервированном состоянии когда он один Его любимое занятие — носить камни, улучшать террасы или продолжать возводить дальше высокую в метр толщиной стену, которая однажды оградит его дом с двух сторон света. «Вы ведь согласны со мной», — продолжает он, — что это было непростительно вот так запросто запороть всю историю. Историю, которая начинается с чихания по радио. Кашля. Пускай кашля. По-вашему, выходит, что все это кончилось ничем. черт побери оставить их там и уйти прочь словно выгнанный на улицу пес точно я жду пока он закуривает сигарету в эффектно длинном мунттуке из черного дерева вы знакомы с моими мысли слишкомми про сценарий нашей жизни разумеется кстати едва ли они ваши то есть вы хотите сказать что выдуманная история куда лучше самой жизни он фыркает это сравнение чистое оскорбление он даже не смотрит на меня курит и безотрывно глядит на море он явно устал неужели и правда нужны были весь этот маскарад и это никуда не годная интрига спрашиваю я после нескольких секунд тишины естественно отзывается он с явным неудовольствием а вы что думали подозрение должно ведь зреть медленно вы же не думаете что все это сработало бы если бы они засветились сразу Но, разумеется, вы так не думаете, ведь вы так же хорошо, как и я, знаете, что именно так все и следовало устроить. Ведь у нас есть результат. Ее смерть вы тоже предвидели. Он пожимает плечами. Это не имеет отношения к делу. Лучше на себя посмотрите, ведь ваша собственная жена живет в добром здравии вместе с вашим соперником. Вы ведь прибыли сюда не для того, чтобы утверждать, что в результате вы получили то, на что рассчитывали. он смеется чертов дилетант вам даже не удалось узнать что же там произошло на самом деле я смотрю на него сбоку изучающим взглядом пока он подтягивает рецинированное вино тяжелый профиль с торчащими волосами которые выцвели и побели под солнцем ему шестьдесят один год я подсчитал загорелый энергичный бодрый От его дряхлости, которая в последние годы стала настоящей притчей во языцах, кажется, не осталось и следа. Если с ним не случится ничего непредвиденного, то он сможет протянуть в этом запрятанном раю еще четверть века, среди своих камней, оливок и подретушированных воспоминаний. Если не случится ничего непредвиденного. Да, я не знаю, что произошло в Грауэсе. Я лишь в общих чертах поведал ему мою историю, и даже не был уверен действительно ли он меня слушал пока я говорил но кажется она все же зацепила его однако больше он не делает никаких комментариев я на днях вспоминал про искушение гильема продолжаю я немного помолчав это одна из его ранних повестей о человеке который был одержим идеей срежиссировать собственную жизнь и жизнь своих близких в соответствии с некими видениями и знаками которые приходили к нему разными способами и прежде всего через сны довольно причудливая история которая заканчивается тем что он сжигает жену и двух сыновей само же понятие искушения в заглавии указывало на колебание главного героя перед тем как решиться на столь отчаянный шаг трудно бороться с соблазном не не следовать указаниям и своим внутренним голосам. но, в конце концов, он преодолевает даже это. Райн смеется. «Именно!» Он на мгновение задумывается. «Да, пожалуй, подходит». «Как вы это провернули?» спрашиваю я. «Что?» «Ну, это бегство». «Да никакое это не бегство. Всего лишь новый паспорт и элементарная маскировка. Ну и деньги, конечно. Так вы не были пьяны в тот вечер?» «Разве что самую малость». и все же я решусь утверждать что вам повезло чепуха во время нашей беседы я все ждал что он по крайней мере поблагодарит меня за помощь окажет мне капельку признательности за то что я оправдал его ожидания и сыграл свою роль согласно его сценарию но теперь когда солнце совсем исчезло за горизонтом и начинают стремительно опускаться сумерки я понимаю что у него даже в мыслях такого не было а разве будет кукольник благодарить свою куклу за то что она хорошо станнцевала свой танец говорит спасибо марионетке за то что она послушно отвечает на подергивание нитей разумеется нет я смотрю вниз туда где на берегу лежит моя вытащенная на песок лодка еще достаточно светло чтобы без фонарика спуститься по крутой каменной лесенке неправильной формы которая осталась после француза но через полчаса сделать это будет уже невозможно райан снова замолкает и я догадываюсь что его очередной приступ разговорчивости по всей видимости закончился. я несколько секунд смотрю на него и хотя он наверняка чувствует на себе мой взгляд головы не поворачивает. ясно что ему хочется побыть одному. я осушаю мой стакан и поднимаюсь из кресла думаю мне пора он кивает но не встает. только сидит и вертит в своих неуклюжых драбках очередную сигарету вопрос настигает меня когда я уже успеваю повернуться к нему спиной вы ведь не собираетесь донести обо всем прессе хочу подчеркнуть что моя новая личность по прочности не уступит и железобетону я ничего не придумываю это факт разумеется нет будет не слишком приятно если вы решите повести себя как последний лузер не правда ли что вы уверяю вас райан мертв раййн мертв прощайте прощайте я начинаю спускаться к лодке становится так темно что я уже не различаю очертания его фигуры вверху на террасе я не хочу зажигать свет и какое то время мне приходится ползать по дну лодки и ощупью искать нож под свернутой сетью наконец я нахожу его после чего сижу еще минут двадцать, пока не сгустится тьма. Взвешиваю нож в руке и пробую пальцем наточенное лезвие. В голове крутятся какие-то обрывки мыслей, но ничего такого, о чем стоит упомянуть или что может остановить меня. И когда он зажигает наверху свой фонарь, я начинаю еще одно восхождение по этой неровной каменной лесенке.